Имидж. Младший брат моды. Его величество – гламур. Английское слово глемор возникло в средние века как вариант grammar – грамматика книга заимствованного из французского. Развитие значений такое: грамматика, далее сложная книга, далее книга заклинаний, далее колдовство, заклинание, далее чары, очарование. Это слово сродни также французскому гримуар. Книга заклинаний, того же происхождения. В конце 19 века общее значение смещается, и термин применяется в отношении обычных предметов и ювелирных изделий без коннотации сверхъестественного, просто акцентируя внимание на внешний вид. В современном использовании слово гламур часто путают со стилем или красотой, однако это может быть понято по-разному. Гламур может создать видимость красоты и настоящего личного стиля. Первые фиксации слова гламур – произношение по французскому образцу, хотя в современном виде и значении слово сформировалось в английском. В русском языке Отмечены в 1990-е годы, однако широко распространенным оно стало в 2000-е. Термин этот применяется прежде всего к моде на одежду и косметику, а в широком употреблении также к стилю жизни, развлечениям и прочему. К гламурным обычно относят стандарты одежды и жизни, рекламируемые в женских и мужских глянцевых журналах. Понятие «глянцевый журнал» и «гламурный журнал», «гламур» и «глянец» часто выступают как взаимозаменяемые, Среди жертв гламура очень много звезд кино. А рассадником и бездонным вместилищем этого образа жизни по праву считается Голливуд. Если же говорить о клубной культуре, то здесь безоговорочно будет лидировать славный испанский остров Ибица с десятками крутых клубов, в которых выступают мировые звезды электронной сцены. Так культурный критик Вирджиния Пострел однажды заявила, «Гламур не возникает на пустом месте. Люди не просыпаются утром, гламурными. Звезды раннего Голливуда считаются особенно гламурными, поскольку тогда применялись дополнительные усилия для гламуризации их персон. Например, фотографии делались в номерах, которые были специально окрашены в тон кожи актеров и актрис, и огромное внимание уделялось волосам и одежде. Особенно узнаваемыми среди гламурных персон являлись Марлин Дитрих, Джоан Кроуфорд, Грейс Келли, Шон Коннери, Мэрилин Монро. А популярная в тысяч. 1930-1940-е годы австрийская, а затем американская актриса кино Хеди Ламмар высказалась однажды на эту тему. Любая девушка может быть гламурной. Все, что вам нужно сделать, это стоять на месте и выглядеть глупо. Ну и куда же без гламурного фото? В англоязычном мире слово «гламурное фото» и «гламурная фотомодель» отсылают прежде всего к определенному жанру эротической фотографии. Однако для русскоязычного населения «ню» далеко не обязательно. В русском языке синонимом к этому слову подходят слова «шикарно», «шик». Фотографы используют сочетание косметики, освещения и методы аэрографии для получения наиболее физически привлекательного образа модели. Существует и искусственная гламуризация, придание вещам, персонажам, событиям и так далее гламурного вида. Целью этого может быть, например, приукрашивание некого образа или стимуляция потреб. Любительского спроса. Под гламуризацией в периодике понимают светскую стандартизацию изданий. Известен термин гламурная журналистика. В 2006 году после успеха романа Сергея Минаева «Духлес» книга издательства бьет рекорд гламуризации титулов. В названии книг содержится слово «гламур» и рассказывается о гламурной жизни. Многие виды средств массовой информации были обвинены в гламуризации насилия. Например, фильм «За в одной апельсин Стэнли Кубрика или Матрица Вачовски. Серия игр Grand Chief Auto включена в Книгу рекордов 2009 года в качестве наиболее спорной серии игр, часто обвиняемой в гламуризации насилия.